или перелицовывающие черепичную крышу так, что черепицы укладываются в обратном порядке с точностью чертежа, не говоря уже о фотографиях на теле убитых молнии, фотографиях обстановки, в которых произошло несчастье. Они всегда синеватого цвета, подобно старинным дагеротипам. Киловатты и амперы мало говорят мне». В моем случае с аппаратом не обошлось без предчувствия, без той странной истомы, заволокнутости сознания, какие сопутствуют большинству производимых нами абсурдов. Итак, я объясняю это теперь. Тогда же я был лишь подобен железу перед магнитом. Я снял трубку. Более чем была на самом деле холодной, показалась она мне, немая перед равнодушной стеной.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 Снопы электрических искр, вылетающих из сгорбленных спин кошек, скачущих по крышам, магнетические вспышки трамвайных линий, ткани сердца материи в виде острых углов фотористического рисунка. Такие мысли видения не превышали длительностью толчка сердца, вставшего на дыбы. Оно билось, выстукивая на непереводимом языке ощущение ночных сил.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 стремясь соединить «А», я нажал «Б». Тогда вон пущенного гулять стока ворвались, как из внезапно открытой двери, резкие голоса, напоминающие болтовню граммофонной трубы. Неведомые оратели, бьющиеся в моей руке, сжимающий резонатор. Они перебивали друг друга с торопливостью и ожесточением людей, выбежавших на улицу». Смешанные фразы напоминали концерт грачей. Алла ла ла ла, -ла, -ла вопило неведомое существо на фоне баритона чьей-то рассудительной медлительной речи, разделённой паузами и знаками препинания с медоточивой экспрессией. Я не могу дать, если увидите когда-нибудь. Я говорю, что вы слушаете размером тридцать пять.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 Голоса пропали, и в гул провода вошел тот же голос, сказав «Группа Б». «А! Дайте А!» — сказал я. «Перепутаны провода!» После молчания, во время которого гул два раза стихал, новый голос оповестил пивучее тише. «Группа А!» «Сто семь двадцать один!» — очеканил я как можно разборчивее. «Сто восемь ноль один!»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 как будто мои последние слова нарушали передачу. Снова глухой стеной легла даль. Отвратительное чувство досады и стыдливой тоски едва не смутило меня опуститься в сложные неуместные рассуждения о свойстве разговоров по телефону, не допускающему свободного выражения оттенков самых естественных простых чувств. В некоторых случаях лицо и слова неразделимы.